Глава вторая. Гриб. Лиля присела на курточки и аккуратно вытащила из грибницы симпатичный, крепенький грибок. Лилиан. Энтони шел за ней, так что остановился рядом. Гриб! Сообщила Лиля, прописную истину. Да, кивнула Фрейн. Гриб. Вопреки многим представлениям, грибы были распространенной пищей, лесное мясо как-никак, и полевое. Лиля помнила, как они по ведру луговых опят набирали, а лесные опята. Кто-то ел лесные опята, засоленные в бочке, да с чесноком, со смородиновым листом, с хреном, нет? Многое потеряли, подчеркиваю, бочковые опята. Те, которые замаринованы в банках, жалкое подобие, без вкуса и запаха. А бычковые. Восторг желудка. Да с молодой картошечкой, да с укропчиком. А если еще и шашлычок добавить. Впрочем, даже тушенка не портила их вдохновенного вкуса. Наоборот, подцепляешь вилкой крепенький грибочек и в рот. И картошечку туда вилочкой размять с укропчиком и еще один грибок. Лиля грибы тоже собирала. Знала съедобные, несъедобные, но со снобизмом аристократки предпочитала белые и лисички. Ладно, еще опята. А вот Лафрейн, безусловно, грибы он ел, но ведь не собирал же. Он же аристократ. Это просто неуместно. Откуда такие дикие идеи о сборе грибов? Барон с корзинкой? Или того лучше, с кузовком? Дикость. Лафрейн знал, что грибы вкусны, но вот распознать их в дикой природе просто не мог. Лиля аккуратно разломила гриб, лизнула ножку. Не самый лучший метод определения съедобности, но подберезовик или нет? Горечи не было. Ладно, Лиля махнула рукой и кивнула Лафрейну. «Мешок снимайте». «Зачем?» «Грибы по дороге собирать будем». «Вы их есть будете?» «Буду. И собирать буду, и кушать буду. Вы в них разбираетесь?» Лиля пожала плечами. «А ты бы в них не разбирался после лихих девяностых. Половина страны на натуральное хозяйство ушла, и собирательство тоже играло в нем большую роль. Мясо дорого, а грибы пошел, нарвал и вперед. Соли, суши, жарь. Питательность не хуже, чем у крахмально-бумажной колбасы. По полезности еще и повыше будет. Девчонка из гарнизонного городка не имела шансов остаться в стороне, знать грибы. Да она их так могла приготовить, Ла Фрейн бы в сковородку стрескал вместе с грибной поджаркой. А пирожки с грибами и картошечкой? Или просто картофельные пирожки с грибной начинкой? Макароны с грибами, грибы в сметанном соусе, песня желудка. просто попала девочка в другой мир. Стыдно сказать, Лиля хоть и ела здесь грибы, но собирать их ни разу не приходилось. И как было это оправдать? Ее сиятельство за грибами в лес намылилось? Первыми не поняли бы слуги, потом вирмани. Солдаты, муж, дочь, знакомые. Не ходят графини по грибы. Вот не ходят, а хочется. Так что Лилиан сноровисто достала котелок, Ловко перетянула его полосками ткани, так, чтобы можно было нести через плечо, примотала к себе и вручила полегчавший мешок Лафрейну. «Грибы я сама понесу. В мешке они передавятся, крошево получится, а вот в котелке их донести спокойно можно. Сама и собирать буду». «Лилиан, вы в них точно разбираетесь?» Лафрейн тревожился. «Наверное, жить хотелось. Лиля...» Понимала, что грибы не лучший вариант для беременной женщины, но есть ли выбор? Ей надо выйти к людям, не то она ноги таскать не будет. Либо кушаем грибы, либо остаемся в лесу. Грибы могут плохо подействовать на ребенка? Ну, могут, если поганок наестся. Но там уж всем конец, неделя на ребенка и мамашу. А если немного и хороших, тогда же и польза будет? Здесь-то экология хорошая, здесь человек еще не прогулялся, как хозяин необъятной родины своей. Сноска. Песня о родине. Слова Лебедева-кумача, музыка Дунаевского. Примечание автора. Здесь не было ни кислотных дождей, ни свалок отходов, ни вредных выбросов. Страшно сказать, здесь до сих пор производство по мастерским. А одежду и обувь могут из поколения в поколение передавать. Мода? Покупать новую обувь каждый сезон, а старую выкидывать? Да вас за это проклянут. Никаких денег не хватит. Здесь это реально дорого. Штамповки-то нет. Лиля помотала головой, отвлекаясь от ненужного мыслеблудия. Я хорошо знаю грибы, не волнуйтесь, барон. Я вас случайно не отравлю. А вот целенаправленно, запросто. Лафрейн четко отследил подтекст и насупился. Лилиан, я понимаю, вы на меня обижены. Лиля фыркнула. Лафрейн, если б не этот неожиданный поход, я бы вас точно отравила. А пока мы живите, вдвоем идти удобнее. Благодарю! Едко отозвался Энтони и зашагал вперед. Лиля фыркнула, сорвала грип и пошла себе потихоньку в том же направлении. А куда торопиться? Спешить это делать медленные движения, но без остановок, мудрый человек сказал. А верно, Лавери. Аника, Риваль Вихрем пронеслась по дворцу, вылетела в сад и там, залетев в беседку, позволила себе разреветься. Искренне и безудержно. Ну почему жизнь такая несправедливая? За что? За что? Она отлично понимала, зачем родители вывезли ее ко двору. И против замужества не возражала, но ведь не с Лейером же Тавери. Он гадкий, толстый, лысый, старый. У него внуки старше Аники. Вот. Он, конечно, богат, а семья Аники сильно потратилась на ее содержание при дворе и должность фрейлины – это все очень дорого обходится. Но зачем же так? За что? Неужели нельзя найти никого другого? Поприличнее. Аника расплакалась еще горше. Нельзя. Алден сватался, но ему отказали. Да еще отец и на дочь орал, сказал – «Нашла безденежного и безземельного оборванца. Плевать, что Лейр, кроме титула там ничего нет. Так и будет до старости в гвардии. Спасибо еще хоть на мундир себе заработает. Кстати, чем?» «Гвардейское жалование не так, чтобы очень большое. Играет?» Аника не знала. «Да, пару раз она видела Алдена за карточным столом, но ведь и она тоже бывала в игорном зале. Что в этом страшного?» При дворе играют все. Другой вопрос, что еще его величество Эдуард своей волей запретил большие ставки? Если ты играешь при дворе, ты играешь на специальные королевские фанты. Аник не знала, кому пришла в голову такая идея, но особым образом свернутые листочки металла, запаянные запечатанные королевской печатью, которые нельзя выносить из дворца. Раз в месяц фанты вскрывались. И в одном из них было разрешение на личную Его величества аудиенцию. Ты можешь быть леером, герцогом, последним гвардейцем или фрейлиной, но если этот фант окажется у тебя, Его Величество тебя примет и выслушает. Сложно ли дать одну аудиенцию в месяц? Да ерунда! А легко ли добиться аудиенции у короля? Для таких, как Аника, практически невозможно. Разве что в ноги его величеству броситься, умолять о пощаде, а если не выйдет? Бросаться при всех придется, и молить тоже при всех. Это ж какой скандал получится. Родители ее мигом заберут, не то что замуж, вообще из дома выгонят. Страшно. А вот окажись у нее тот самый фант, попросила бы она обо всем с глазу на глаз, никто и не узнал бы. Игра на деньги? Их величество такого решительно не одобряли. Хочешь идти, играй в город. Там разные заведения есть, хоть легальные, хоть подпольные. Даже если Алден и играл, что такого? Что в этом плохого? Почему она должна отказываться от своей любви, выходить замуж за старого негодяя? Аника представила себе барона его толстые пальцы, поросшие рыжими волосками, объемное пузо, лысину, рот с гнилыми зубами, и девушку замутила. Усилием воли она подавила подкативший горлу тошнотворный комок. За что ей это? Выйдя замуж, она обязана будет подчиняться мужу, и ее удалят от двора. Фрейлинами могут быть только незамужние девушки, а если замужние дамы, то только по особому королевскому приказу, вот как графиня Иртон. Она замужем, но в то же время она официально числится фрейлиной. или как ее дочь, хотя про семью Иртон, что вспоминать, они же дня королям, хоть и не той крови. Но королева Джессимин эту историю все знают. Иртонам хорошо, а ей? А за нее никто не заступится, и Аника заревела еще горше. Плеча девушки коснулась теплая рука. «Что случилось, дитя мое?» Аника подняла глаза и посмотрела на человека, который, не весть как, оказался рядом с ней в беседке. «А? Я...» «Ты так горько плачешь, что скоро на месте сада встанет новое соленое озеро, и его назовут твоим именем». «Я... меня...» Разлучили с любимым. Аника разрыдалась еще горше, и мягкая рука коснулась ее волос. «Расскажи мне все, дитя мое, расскажи». И мы подумаем вместе, что можно сделать. И как можно было отказаться от такого предложения? Аника еще раз хлюпнула носом и принялась выкладывать, путаясь в словах и обильно орошая слезами своего собеседника. Лес в районе побережья Авестера На ночлег остановились пораньше. «Воды мало осталось», – Вздохнула Фрейн. Лиля фыркнула. Она уже раз десять отнимала у спутника воду. Но не приспособлены благородные бароны к длительной ходьбе. Не приспособлены. И про то, что звери соль лижут, солдатам соляные таблетки выдают, а в организме должно быть равновесие соль-вода, он и не слышал. Лили ему выдала кусочек солонины, там как раз соли было вагон, но воду-то добывать надо. Лес, по которому они шли, был хвойным, достаточно сухим, так что копать яму смысла не имело. Берез не было, добыть березовый сок тоже не получится. Целлофан до изобретения полезного материала еще лет пятьсот, ну и как? Да по старому методу выкопать ямку на дно, предусмотрительно надранную бересту, Широкие листья лопуха, вот уж, этого добра везде растет, только успевай колючки и штанов вытаскивать. Над ямкой сложить пирамиду из камней, благо те были, и до утра. Энтони только головой покачал. «Этого мало». «Ничего, мы завтра воду поищем», – успокоила Лилиан. «А это так, чтобы хоть что-то было». Лафрейн только вздохнул. «Альдонай знает, что такое». Лиля фыркнула. Альданай. Верзелин Николай Михайлович. Человек, по книгам которого маленькая Аля обучалась выживать в любых ситуациях в дикой природе. Робинзону Крузу было легче. Даниэль Дефо предусмотрительно снабдил героя всем, что могло понадобиться, вплоть до личной прислуги. Хорошо еще прекрасную туземку не подогнал под бочок. Кажется, это называлось дождь роялей. Белых таких, из кустов. «А вот если у вас практически ничего нет, а вы оказались в лесу, что делать будете?» Лилиан знала, как можно выжить и неплохо выжить, так что барон был направлен в сторону негустого лиственного подлеска. «Нам пара копий нужна будет. Вот, сходите, вырубьте пару деревцев. Вот такого размера». Если найдете тис, вяз, орешник, бук, ясень, лиственница, что попадется? Если нет, что угодно, потом найдем подходящее дерево, мы все равно в лесу. Почему я распоряжаюсь? Потому что я знаю, что именно нам понадобится. Волки нападут или медведь? Вы от них мечом отмахиваться будете или на дуэль вызовете? Нет? Тогда шагом марш! Легко можно догадаться, что ужин готовила Лилиан. Она сначала обжарила на палочках, а потом дополнительно потушила в котелке грибы, бросила пару кусочков солонины вместо соли и приправ. Получилось не то, чтобы великолепное блюдо, но вполне сытно. Сначала съели по паре ложек, подождали, через 2-3 часа доели и остальное. Своему желудку Лиля доверяла. На всякие токсины она реагировала мгновенно. Что в том мире, что в этом. Лапника наломать несложно, постель устроить тоже. В остальном день выдался тяжелым, так что не беседовать не тянуло, не выяснять что-то. Лиля распоряжалась, это не делал. А графиня радовалась, что барон не вступает в дискуссии. «Вот как хотите. Идиотские вопросы вроде «Зачем это нужно?» «Вы уверены, что это стоит делать?» И венец кретинизма, откуда вы это знаете? Заставили бы сейчас ее ощетиниться не хуже дикобраза. Откуда-откуда? Да оттуда. Лиля себя не переоценивала. Окажись они в пустыне, ей было бы намного сложнее. В саванне, в джунглях, даже на тропическом острове или в вечной мерзлоте. Чисто гипотетически она про все читала. Им рассказывали, с ними делились опытом. Но на практике саванны у них не было. И Африке тоже. Был родной русский лес. С соснами, осинками, дубами и кленами. А обычный, смешанный. Вот и здесь попадались незнакомые деревья. Ну, так Лилия и не ботаник. Это вообще не ее отрасль биологии. Разве что лекарственные растения знала, а деревья хуже. Вон то с серой корой и красноватыми листьями осина. С прихотливо вырезанными листьями клен. С зародышами орехов, или как они там называются, орешник. Жаль, что для них еще рано. А молочные орехи? Рецептов с надоби с ними много, но возни тоже жуть. Да и есть их сложновато. Пока приготовишь, там уже они сами поспеют. Эх, в этом году она ничего не запасет. Будет надеяться, Тахир не оплошает. И Джейми. Хоть юношей стал бароном Дантером, руки у него все равно из нужного места растут. Должен травы набрать и насушить, и скупить, и снадобья начать готовить. Есть рядом с ними лилиан, нет лилиан, а народ все равно болеть будет. Как они там, без нее? С другой стороны, это отличная проверка. Случись с ней беда, ведь останутся одни, без ее пригляды и что, все обрушится, не хотелось бы. Вот и смотрим, не совершила ли она глобальную ошибку всех времен и народов, замкнув все на себя. Стала центром вселенной, так что выдерни ее, и вселенная рухнет. Не хотелось бы. Лиля почти с ненавистью поглядела на барона. Поганец! Принесли тебя черти на мою голову! Барон почувствовал ее неприязнь и быстрее заработал саблей, отсекая лапник. Энтони хоть и ворчал, что не стоит саблю тупить, и так железо дрянное, но под злобным взглядом Лилиан кромсал елки, как миленькие, и укладывал, как надо, и тряпками переложил. «Как спать будем, Лилиан, в обнимку?» Лиля посмотрела на барона, как на дурака. «Сторожить будем!» «Сторожить?» — Лиля покачала головой. «Достопочтенный, а если на нас зверя какого вынесет?» Я вот не хочу проснуться без ушей и носа. Звери сейчас сытые, но неграмотные и об этом не знают, парировала Лилиан. А потому разбиваем ночь на два дежурства. Может и сытый, может и не подойдет. Но, но кто его знает, это не в удобной палатке спать, которая на молнию закрывается. И спальник тоже. И тебе на грудь среди ночи никто не заползет. И не в привычном ей лесу. В двадцать первом веке и верно, звери умные и пуганные. А здесь? Волчестая какая, заявится или еще кто поинтереснее. Не отмашимся. И едой тянет на весь лес. Вкусно, с грибами получилось. Нет, рисковать не хотелось. Ложитесь, Тони. Лили еще раз взбила кучу лапника и подложила под голову сверток. Вот так. Теперь еще плащ подвернуть и удобно. «Лилиан, вы уверены?» «Кто-то из нас двоих должен дежурить, кто-то спать, это понятно». «Но я мужчина, и толку будет от вас, если вы не выспитесь. Отдыхайте, Энтони, я вас разбужу в середине ночи». Энтони понимал справедливости ее слов. Действительно, надо дежурить. Это лес, тут и волки встречаются, и медведи, и еще Альдана знает, какая живность. Расслабишься – съедят, но благородная дама». Разве она сможет дежурить, как обычный солдат? Невероятно. Лиля тем временем устроилась у костра и увернулась в плащ. Вытащила сломанную по ее просьбе осинку и принялась обстругивать наконечник. Обожжем в углях. В деревнях так делают. Там, где нет денег, купить металлический. Или острый камень. Примотаем, если расщепим. Я подумаю, смотря что найдем. Энтони устроился на куче лапника. «Вы умеете драться копьем?» Лиля от души рассмеялась, не прекращая своего занятия. «Драться? то не помилуйте! Да я против вас и минуты не выстою!» Барон хмыкнул, признавая ее правоту, и не заметил, как Лиля скрыла злорадную улыбку. «Не выстоит! А кто сказал, что она будет стоять? Да вы шутите, изволите! Драться с заведомо более сильным противником!» На оружие, которое ты использовала от силы раз пять в жизни? И то, Лешка учил. Копье было знакомо в свое время Алис-короленок. Она знала, где его можно использовать, теоретически. Знала, куда надо бить, ну и только. Драться копьем? Нет уж. Барона проще отравить. Видела она волчью ягоду, даже сорвала несколько штучек. Завернула в лист лопуха и так пристроила, чтобы не подавить и не рассыпать. Жестоко? простите, она его не похищала, не увозила из дома. Не-не-не, жертва здесь именно она, и ей же жалеть каждого мерзавца не смешно. Лиля собиралась попользоваться бароном, пока они идут по лесу, все же вдвоем до места идти проще. А когда они выйдут к людям, либо он отпустит ее добровольно и не будет преследовать, либо... либо его вообще не будет, и совесть ее не замучает. Лиля мимоходом коснулась рукой живота и порадовалась на свой организм. Хорошо то, что о своей беременности она узнала сразу же, на первом месяце. Задержка штука такая. И грудь стала больше, и ощущения примерно те же, что и с первым малышом. Это удачно. Что у нее сейчас от силы второй-третий месяц тоже удачно. И живота пока нет, и самочувствие хорошее. А если не перегружаться... то и ходить можно, и бегать, скажем честно. И у войну бабы рожали, и в поле рожали, и в самых адских условиях, и в лагерях, и в походах, и в пещерах. А уж про первобытный общинный строй вообще молчим. Спорим, там ни отпуска по уходу за ребенком не было, ни декрета. Родила? Отлично. А теперь покорми чадушка и тащи мамонта женщина. И молча. Не просто ж так возникла полигамия, можно договориться с другими бабами и поделить мужика, а заодно и домашние дела поделить, это ж рехнешься все переделать. Не просто так она устраивала привал пораньше, это Энтони шел по лесу и дивился, а Лиля прислушивалась к своему организму. Нет болей, не тянет, хотя чему там болеть и тянуть, там пока еще фасолина плавает в средней крупности. А пешая ходьба беременным даже полезна. Не по 12 часов в сутки? Ну так она и не напрягается, она идет в свое удовольствие. Устала? Сядь, отдохни, а там и дальше двинется. Главное, чтобы Энтони ничего не понял про беременность. Но, по мнению Лилиан, мужчины вообще не отличались особой наблюдательностью. Тем более в этих делах. Им надо было сказать, потыкать носом, Джесс вообще еще ничего не замечал. В первый раз она и сама не поняла. Ну, задержка и задержка бывает. Пока ее Алисия носом не ткнула, могла и не сообразить. Сапожник без сапог, чего уж там. А и тем более не разобрался. Это только в дамских романах. Дорогая, я знаю, твое тело знает. Но не как гинеколог, а как практикующий Казанова, любитель. Даже не сообразил, когда она ему сказала, мужа такое лицо было. «А как он сейчас переживает, бедолага? Кошмар! И жена, и ребенок, не весть где?» «Ничего, любимый, мы к тебе вернемся. Никуда ты от нас не денешься. И не рассчитывай!» Лиля сняла еще стружку и примерилась к наконечнику. «Ничего, так получается. Остренький. И деревце выбрано удачно. Надо потом будет еще рогатину сделать. Одно копье, одна рогатина». Или сделать так, чтобы с одной стороны острие, а с другой развилка? Надо попробовать. На змей охотиться. Один человек прижимает развилкой змеиную голову, второй ее отрубает. Да, это будет лучший выход. Ничего, научится благородный барон и на змей охотиться, никуда не денется. Птицы, змеи, белки. Может, кто еще попадется. Главное, чтобы они сами не попались. Тони, вы нормально переносите собачью вахту? Ответа не последовало. Лиля повернулась. Барон спал. Посапывал даже немного, и лицо у него было спокойное и умиротворенное. Другая женщина могла бы и умилиться. Лиля покачала головой, сжала губы и вернулась к своей работе. Умиляться она не собиралась. «Пусть скажет спасибо, что не убила!» В середине ночи копье было готово, и одно, и второе. Осталось обжечь на углях наконечники, чтобы были покрепче. И Лиля растолкала барона. «Да, Тони, костер и охрана на вас. Далеко не отходите. Обещаю, если что, не подглядывать за вашим общением с природой. Я не извращенка». Барон понял не сразу, а потом возмущенно фыркнул. «Ну, знаете, Лилиан!» «Знаю, видела, и ничего интересного там нет. «Видели? Ах, да!» «Да, представьте себе!» Отмахнулась Лилиан. «Я спать. Вы с наконечниками справитесь? Сумеете?» «Вполне». Лилия кивнула, завернулась в плащ и уснула. И проснулась, когда было уже около десяти утра. Барон спал, прислонившись к дереву. Костер почти потух. Хорошо, хоть копья были целы. Лилия не удержалась. Ее такая злость обуяла, кто б представлял! Она доверила этому самоуверенному идиоту самое ценное, что только есть, свою жизнь и жизнь своего ребенка, а он уснул. И достаточно давно, костер уже почти потух. Часа два точно. Заходи, кто хочешь, загрызай, кого понравится. Лилиан совершенно не хотелось проснуться в желудке у медведя или у кабана на клыках, а потому она поступила так, как в свое время ребята в пионерском лагере. Только там все проделывали с близкого расстояния, а тут она предпочла перестраховаться. Взяла одной из копий, повернула тупой стороной и душевно въехала Энтони под дых. Они вообще-то и кружку ледяной воды опрокидывали на таких часовых и плащ набрасывали, а потом лупили, но тратить воду увольте, так тоже нормально. Энтони взвился в воздух невысоко. согнулся, закашлялся, схватился за живот. «Лилиан, вы с ума сошли!» «Ладно», — сказал он, — не совсем так, и печатными там были только имя и предлоги, но Лиля бросила копье и сплюнула. «Убить тебя мало, придурок!» И это тоже был весьма приблизительный перевод. Барон аж заткнулся от удивления, услышав от графини речь, достойную пьяного боцмана, которому на ногу якорь уронили. «Что?» «Барон!» — кое-как овладела собой женщина. «Что положено часовому, который заснул на посту?» «Смертная ка...» <кхем> «Ну...» Вот теперь до Энтони и дошло. И почему, и за что, и по делам. Мужчина покраснел, побледнел, закашлялся, хоть последнее не от смущения. Продышаться до сих пор нормально не мог. Рука у ее сиятельства была тяжелая, от души досталась. совсем благородным прилежанием. Я... это... Лиля посмотрела на Энтони, как на врага народа. И это тоже бывает, сочувствую. Ах, черт побери, это восклицание едва не сорвалось у нее, когда схлынул адреналин. Спора нет, на адреналине можно и горы своротить, но вот именно оно, но... Вчера Лиля долго шла, до того у нее тоже были пара нелегких дней со значительной физической нагрузкой и... Да, увы и ах, мышцы заныли все и разом, словно сговорились. Лиля с ужасом прислушалась к себе, потом перевела духа и вытерла пот со лба. Одна, но самая важная для нее сейчас мышца не ныла. Матка была спокойна. Никаких неприятных ощущений, то есть ребенок живет спокойно и без проблем. А так ныли ноги, зверски. Саднили царапины на руках, ныли плечи, отвыкшие от любого груза. Конечно, львиную часть тащил Лафрейн, но для Лилиан и остатка было многовато. Грустно получалось. А что делать? Зарядку вести мы, иначе они отсюда никуда не уйдут. Лилиан! Энтони решил проявить заботу, сделал шаг и скривился не хуже графини. «Ух!» «Мышцы болят», – поинтересовалась Лиля. И получила в ответ кивок. Они болючие. Подготовка-то у барона была хорошая, даже замечательная. И на коне он сидел отлично, и мечом владел, но это немножечко не то. Как грузчик и силач на ярмарке, к примеру. У одного работа каторжная, тяжелая, прокачивающая все мышцы. У второго тоже труд, но поставь его на изнурительную монотонную работу, и он просто спечется, не выдержит. А вот грузчик... выкидает гири и пойдет дальше работать и мешки таскать. Энтони не был предназначен для длительных автономок, да и Лилиан. В том теле, безусловно, в этом... Лиля даже покраснела, как ей стало стыдно, и услышала отцовский голос, словно наяву. «После похода привал обустроила, поела. Обязательно разомни себе ноги, руки!» «Без массажа ты на следующий день с ума сойдешь и далеко не уйдешь». А она дура. Забыла и из головы вылетела. Да тут и беременности ее не извиняет. Вот еще не хватало. Дурость никакие гормоны не оправдывают. Что делать будем? А что тут делать? Разминаться будем и никуда сегодня не торопиться. Выбора нет. И обороне придется позаботиться. Куда ж деваться?» Сам он вряд ли знает, как нужно правильно сделать разминку после такого. Вон и голову держит чуть в бок, шея затекла. Придется взять дело в свои руки и вернуть их маленькому отряду боеспособность. Благо, ЛФК тоже была в институте. Факультативом для желающих, но чтобы Лиля не желала узнать что-то новенькое о медицине. Да она бы, будь ее воля, и ночевала бы на кафедре. «Знаете, там такие интересные учебники были». А завкафедрой их не выдавал никому и домой уносить не разрешал. «Сиди и читай на кафедре». Аля и сидела. «Итак, лечебная физкультура, она же ЛФК». Лиля вздохнула. «Барон, постарайтесь двигаться, как я, вместе со мной». «Зачем?» «Мышцы разомнем», – нехотя пояснила Лиля. «Иначе больно будет, потащимся, как два старичка». «Вы умеете?» Тахир научил. Лиля решила свалить знания на наставника. «Ага, наставник. Но кто там проверять будет? Они же в Ханганате караваны по пустыням водят, знаете?» Барон кивнул. «Знал, конечно». «Что ж он, темный совсем?» «Вот, а идти целый день по пустыне тяжко. Потом разминаться требуется, чтобы руки и ноги не болели». М -м. «А что вы теряете, Лафрейн? Повторяйте за мной». А нет, как хотите, ждать и жалеть я вас не буду, махнула рукой Лилиан и начала разминку. Голова, шея, плечи, руки. Она медленно прорабатывала каждую мышцу. На упражнениях для плеч подключился Лафрейн. Лиля, медленно показывая каждое движение, разминалась. Единственные мышцы, которые она пощадила, мышцы пресса. И косые мышцы живота тоже. Ни к чему. Все ж, ребенок. При беременности можно тренироваться, надо только избегать определенного ряда упражнений. И Лиля их отлично знала. Вот не зря ей родители говорили «Учись, дочка!» Что бы она сейчас сделала без этого наставления? Только повеситься и осталось бы. Факт. Сноска. Автор лично до четвертого месяца беременности бегала в спортзал. Потом времени стало решительно не хватать, пришлось бросить. Но все упражнения выполнялись только под присмотром тренера с медицинским образованием. Примечание автора.